Глава тридцатая. Аврора. «Мама, вы специально, да?» Лунария тяжело дышала, и её губы дрожали от обиды. «Девочка моя, мы ненадолго. Пожалуйста, побудь за старшую». Прошло почти два месяца после нашего возвращения с Дара, во время которого состоялось более близкое знакомство Герда и Луны. Наш малыш успел родиться, а у мамы на Миране готовилось великое празднество, куда нас с Марглом пригласили в качестве почетных гостей. «Вы же позвали этого правителя, чтобы он командовал мной!» «Не тобой, а твоими младшими братьями. Тем более Тарусу будет полезно пообщаться с дядей». «А как же его дар? Без него там обязательно что-нибудь случится!» «Правитель должен жить на своей планете, а не разъезжать по гостям!» «Я доберусь до своего дома за пару минут. Не переживай!» Герт возник из-за двери и прошёл в гостиную, как будто у себя дома. «А вот твоя планета, так же, как и твои люди, до сих пор остаются без присмотра!» «Моя девочка недовольно поджала губки», понимая, что Герд теперь долго будет припоминать её отказ. «Ты пришёл читать мне нравоучения?» «Я пришёл, чтобы побыть с племянниками», спокойно ответил Герд и взял из моих рук Шинаю, нашу младшую дочь. «Герд, будь осторожен, мало ли чего». Я сказала это как можно тише, чтобы Луна не услышала. «Аврора, будь спокойна» не думаю, что мне грозит серьёзная опасность». Он окинул взглядом свою несговорчивую лею и с тоской посмотрел на малышку. Наверное, он мечтал, что когда-нибудь вот так же сможет держать на руках свою дочь от любимой женщины. Вот только эта женщина никак не хотела идти на сближение. Что бы ни делал Герд, какие бы подарки, письма, гостинцы он не присылал, Она возвращала всё обратно, даже не взглянув. Что ж, значит, время не пришло. Попрощавшись со старшими детьми, Маргол занёс конверт с Шинаей, которую мы брали с собой, на борт Соляра. Пожал руку брату и помог мне забраться на корабль. Я посылала детворе воздушные поцелуи, а те прыгали по зелёной траве, пытаясь коснуться нашего Соляра и махали руками. Внезапный треск в багажном отсеке нарушил тишину, и малышка стала плакать. Лицо Маргла в секунду сделалось суровым и жёстким, ведь это сработал коммутатор с военной связью, который он всегда брал с собой на всякий случай. Он надел наушники, включил связь и несколько секунд слушал кого-то. По его взгляду было ясно, что он уже обдумывает план действий. Я выглянула вниз на поляну. Мы взлетели метров на тридцать, и я отчётливо видела собранного Герда, взволнованного Таруса и ничего не понимающую Лунарию, мечущуюся между старшими братьями, которые уже что-то знали. Я прижала дочку покрепче, будто это не она искала утешения у меня, а я видела в ней защиту. На луне высадились серые. «Вы ведь уничтожили всех, кто представлял опасность для нас». Мой голос был каким-то чужим. В горле пересохло, а спина покрылась ледяными мурашками. «Это представители изначальных. Они прибыли из другого измерения. Это наши предки. Они узнали, что Лунария отказалась от правления и вернулись, чтобы уничтожить часть Вселенной, которая осталась без управления». «Скорее всего, и Герда уничтожат как правителя, не справившегося с возложенными на него обязательствами». «Я ничего не понимала. Кто такие эти изначальные? И какого чёрта они появились именно сейчас? Причём здесь моя дочь и Герд? И что нам всем теперь делать?» Герд одёрнул воротничок кителя. Достал из кармана перстень символ власти трёх галактик и надел его на большой палец. «Я должен быть там». Он уверенным твёрдым шагом направился к своему кораблю, а Луна рванула за ним. «Я с тобой!» Она схватила его за рукав, и Герт замер, смотря в её глаза. «Это же всё из-за меня! Позволь мне объяснить им!» Герц скупо улыбнулся и коснулся ладонью ее щеки, на что Луна прикрыла глаза и Рвана вдохнула. Я знаю, что ты смелая и отважная, но ты не виновата. Я сам должен ответить за свои ошибки. Будь счастлива, моя лея. Он коснулся губами ее лба, зажмурил глаза и стоял вот так, прижавшись к ней несколько секунд. Затем, не глядя, развернулся и уверенно зашагал к Соляру. Лунария, растерянная и взволнованная, смотрела ему вслед, но стоило Герду оказаться на борту, она снова бросилась за ним. «Я отказалась, я ей отвечать должна», — настаивала она. Они смотрели друг на друга, и Герд не мог решиться отдать приказ. «Маргал, она что, улетит с ним?» Я повисла на руке мужа, впивая от страха ногти в его кожу. «Ангел мира!» Фрида материализовалась позади моей девочки, и прозрачные руки жрицы легли на ее плечи. «Ступай, если твое сердце так велит тебе. Докажи изначальным, что ты не зря явилась этому миру смертных». Фрида легонько подтолкнула Лунарио, и та смело шагнула к Соляру. Герт подал ей руки, помогая забраться внутрь, и окинул взглядом нашу семью. Его глаза были печальны. В них читалась просьба простить его ошибку, которая привела к таким последствиям. Но я не винила. Никого. Впервые в жизни я приняла всё происходящее как должное. Спокойно и покорно. Если судьба распорядилась именно так, кто мы такие, чтобы мешать ей? Создатель, береги мою девочку, я шептала вслед исчезающему в зелёном небе Соляру и мечтала об одном поскорее увидеть этих двоих живыми и счастливыми. Лунария. Моё сердце колотилось с немыслимой скоростью. И если учесть, что у меня, как у потомка серых, Сердцебиение должно быть замедлено, то непонятно, как я до сих пор не умерла. Ах да, рядом со мной мой так называемый Айн, рядом с которым мне смерть не страшна. Я взглянула на крупного мужчину с выправкой бравого солдата. Выглядит лет на тридцать. Ни за что бы не дала бы несколько столетий, хотя и Маргол неплохо сохранился. Да и мама с бабушкой выглядят отлично. Сквозь форменную одежду, украшенную символами дара, отчетливо видны бугристые мышцы. Широкие плечи, осанка, наклон головы. Сразу видно, что передо мной необычный мужчина. Мой взгляд опустился на ладони, которые спокойно лежали на пульте управления. И спину окатило жаром. Я вспомнила, как эти ладони поддерживали мою спину в тёмном лесу, как эти пальцы нежно перебирали мои волосы и поглаживали лицо. В горле мгновенно пересохло от испуга. Что за странные мысли? «Мы вынуждены передвигаться с большой скоростью». Его тихий голос нежно проник под кожу, чем вызвал волну мурашек. «Если ты позволишь». Я возьму тебя за руку». Он ещё не закончил, а моя рука уже лежала в его ладони. Я не контролировала себя. Я просто хотела слушать этот голос и делать то, о чём он просит. «Ты впервые улетаешь из дома. Возможно, тебе станет нехорошо. Голова закружится, будешь испытывать слабость. Но если ты не станешь отпускать мои руки...» «Это должно помочь справиться с неприятностями во время перелёта». Я согласно кивнула, сжала кулачок в его большой ладони и отвернулась краснея. Зуд, которым сопровождалась каждая наша встреча, начинал перерастать в нечто необъяснимое, похожее на лёгкую щекотку, на дуновение тёплого ветерка, на касание пёрышка или ныряние в воздушную пенку. «Эй, как остановить это всё? Я не хочу таять при виде этого мужчины. Он не заслужил моей любви!» «Неприятно?» — с жалостью спросил он. «Наверное, зуд слишком силён». «С чего ты взял?» — как можно равнодушнее спросила я. Но не признаваться же мне в том, что теперь вместо зуда я начинаю испытывать какое-то эйфорическое сумасшествие. Он пожал плечами. «Просто я чувствую тебя настолько сильно, что с трудом могу держать себя в руках». Его блестящие глаза, полные нежности, смешанные с безумием, смотрели, пробирая до мурашек. Я застыла на месте, а сердце вместе со мной. Не дышать, ни произнести ни слова, ни даже пальцем пошевелить я не могла под этим взглядом. «Ты уж постарайся», — охрипшим голосом ответила я и с трудом отвлеклась от его по-мужски красивого лица. «Прости, я не хотела тебя напугать». Он поднёс свою руку, держащую мой сжатый кулачок, к своим губам, и я почувствовала их мягкое, едва слышное касание и тёплое дыхание этого мужчины. В солнечном сплетении невыносимо закололо, но совсем не больно, а даже приятно. И это было так неожиданно, что всё моё тело внезапно вздрогнуло, будто я стояла на морозе. Герд, похоже, не ожидал такой реакции и подумал, что мне было неприятно, хотя всё было с точностью, да наоборот. Но знать ему об этом не обязательно, тем более, что мы, скорее всего, скоро умрём. Только сейчас я вспомнила, куда и для чего мы летим. И поняла, что, испытывая романтические чувства к врагу, только показываю свою незрелость. Сейчас не время думать обо всём этом. «Ты знаешь, что значит ангел мира?» Спустя несколько минут тишины Герт решился её нарушить. «Нет. Но думаю, что именно это должны мне прояснить эти ваши... изначальные...» «Ты только при них так не говори», — усмехнулся он. «А то что, убьют меня? Или тебя?» «Неужели тебе не всё равно, убьют ли они меня?» Прищурив глаза, Герт пристально смотрел на меня, а я знала, какой ответ он желает услышать. «Конечно же нет», — улыбнулась я, и Герт стал похож на ребёнка, которому подарили огромный мешок сладостей. «Я сделаю всё возможное, чтобы ты остался жив, потому что хочу убить тебя сама!» Я громко засмеялась, держась за живот, жалея, что эту смесь эмоций на его лице невозможно запечатлеть на фото. «Ты так и не поняла», — нейтрально ответил он, надев маску безразличия. Все я поняла. Поняла, демоны тебя раздери. Поняла, что тоже начинаю поддаваться этой чертовой парной связи. Герт переплел свои пальцы с моими, и казалось, что он не просто держит ладонь, а обнимает всю меня. Какое-то необычное приятное ощущение проникало под кожу и разгоняло сердце до неистовой скорости. С одной стороны, мне было страшно. Ведь ничего подобного я не испытывала раньше. А с другой? Мне не хотелось разрывать наш контакт. Я даже представить не могла, что почувствую, как только он отпустит мою ладонь. «Надень маску». Герд протянул свободной рукой зеркальную накладку на нос и приложил её к моему лицу. «С ней будет легче дышать». «А ты?» «Я не чувствую разницы». «Почему?» «Я уже привык. Мой организм спокойно адаптируется к любым условиям». «Ещё бы. За столько лет, сколько он живёт, путешествует по галактикам и воюет. Поражаясь своей покорности перед этим мужчиной, которому мне совсем недавно хотелось перегрызть глотку, я послушно закрепила маску, и пока я возилась с застёжкой, Герт положил свою ладонь на моё колено». Я чувствовала жар его кожи, даже сквозь толщу плотной ткани полетной униформы. А он, видимо, чувствовал мою дрожь. Я стеснялась своей реакции на него. Это было необычно, неправильно. Меня никогда не касались чужие мужчины. Но в то же время где-то внутри себя я понимала, что мне это нравится. «Извини». Герд посмотрел прямым взглядом, от чего у меня вдобавок к дроже загорелись щеки. Я не могу отпустить тебя, а руки твои сейчас заняты. Все нормально. Я кивнула и, справившись с маской, опустила руки. Хорошо, что половина моего лица скрыта, иначе он точно заметил бы мое смущение. Внезапно наши лица осветил мягкий свет словно отражённый от светлой поверхности. «Мы на месте!» Мне показалось, что в его голосе я услышала печаль. Но то, что я увидела, заставило меня позабыть обо всём на свете. Огромный серебристый шар, парящий в темноте космоса, переливался перламутром. Точно тот, что висел на моей шее с самого рождения, только в миллион раз крупнее. «Это и есть луна?» Я припала к окну, и холодное стекло обожгло кожу на лбу. «Да, это твой истинный дом. Здесь ты должна была родиться и жить. Здесь твой народ». От которого я отказалась. Только видя перед собой целый мир, который мог бы стать моим, я начала понимать, что всё это было правдой, что это не игра, не ошибка не средство манипулирования. Это жизнь. И этой жизни я лишила нас всех. «Не нужно винить себя», — Герт, продолжая держать мою ладонь, немного подался вперед. Мне показалось, что он захотел обнять меня, чтобы успокоить, но передумал и ограничился лишь тем, что крепче сжал мои пальцы. Я уверен, изначально все поймут и простят. Тем более, я готов объяснить им причины твоего отказа. Я считаю, что виноват во всём только один человек. И этот человек я. И я готов понести наказание. Нет. Я прильнула к нему, и моя ладонь оказалась на колючей щеке. Мозги плавились от стыда, что я посмела проявить свои чувства. Он ведь догадается. Герт закрыл глаза, словно наслаждался моментом, а затем накрыл мою руку своей. Я чувствовала, как сердце бьется внутри грудной клетки, и это волнение становилось приятнее с каждой секундой. Как же хочется, чтобы он обнял меня, как хочется прижаться к этому мужчине, чтобы почувствовать, что значит объятие сильного, любящего Айна. Все, что я испытывала, было похоже на страх, но только не тот, от которого озноб пробирает до косточек, а какой-то другой, от которого внизу живота становится жарко. Неужели это и есть то самое чувство, которое женщина испытывает к мужчине. Тогда почему оно настолько мощное, лишающее воли, растворяющее все сомнения, ведь женщина должна быть скромной, А мне хочется обвить эти мускулы, как змея, и скользить по нему дни и ночи. С возвращением на родину, Лунария. Герт улыбнулся, вот только в глазах его радости я не заметила. А ещё он оставил мою ладонь и отошёл к шлюзу. Пустота и холод мгновенно растеклись по жилам. Зачем он сделал это? Я ведь «Теперь ты дома. Энергия Луны придаст тебе силы, и тебе не придётся больше терпеть мои прикосновения». «Так вот оно что. Я считала, что это воздействие новых энергий, а это оказалось следствием того, что он отнял свою руку. Но, возможно, это и к лучшему, ведь это значит, что Герд не понял, что меня стало тянуть к нему так же сильно» как и его ко мне. Дверь шлюза взмыли кверху и меня обдала порывом холодного ветра. Неожиданно настолько, что я не могла вздохнуть. Ты в маске, дыши. Герд остановился, закрывая меня собой от сильнейшего ветра и отступил, лишь убедившись, что я продолжила дышать. Мы шагали в полной тишине по светящейся поверхности а чёрное небо давило на плечи. Я не могла уложить в голове понимание того, что здесь есть жизнь. Это же пещера, пустынная, скалистая местность, где жизни не может быть априори. Лишь пыль, гонимая ветром, холод и темнота космоса, от вида которой цепенеют мышцы. «Благодарю тебя, да благословят тебя боги!» Разные голоса звучали, будто из-под земли, и только присмотревшись, я заметила людей. Серокожие, окутанные туманом и лунной пылью, они были едва различимы на фоне каменной местности. «Да будет твое правление вечным!» Я улыбнулась этому человеку, благодаря за пожелание, но тут же услышала речь ребенка. «Мама, это из-за нее мы все умрем!» Детский голос дрожал от страха, обиды и слёз. А мать, не ожидавшая такой выходки от своего ребёнка, смущённо склонила голову и прикрыла его ротик ладонью, запрещая говорить. Благодарим тебя, великий Герд, да вознаградит тебя Создатель за твои деяния. И тут я поняла, что мой народ приветствовал вовсе не меня. Я для них стала той И за кого им придётся распрощаться с жизнью. «Правитель!» Сгорбленная женщина, опирающаяся на длинный посох, вышла к нам навстречу и склонилась ещё ниже. «Позвольте сказать...» Герт сжал её ладони и не дал ей упасть на колени. «Говори, Этна, говори, не преклоняя коленей перед нами!» «Перед тобой великий правитель!» перед тобой. Она смотрела на Герда, словно сам бог сошел с небес. А вот меня как будто и не было. Обида остро кольнула в груди. Это же мой народ, моя раса. Почему они готовы служить тому, кто уничтожал их тысячи лет? Здесь ваша истинная царица, дочь великого Арета, царя серых. И авроры Халиксидара. Герд указал жестом на меня и немного отступил, чтобы дать возможность этне обратиться ко мне. Разве настоящая мать бросит свое дитя? Старуха меня нарочно не замечала. А вот ты смог забыть о вражде и вернул нам то, что принадлежало нашим предкам. Этна была права, Своим отказом я унизила свой народ. Дала понять, что не желаю иметь ничего общего с ними. Не хочу заботиться о процветании нашего дома. Но я же не этого хотела добиться своим отказом. Гордость, не лучшая спутница. Неужели твоя мать не объяснила тебе? Тонкие сморщенные губы скривились, когда старуха обратилась ко мне. Лунария получила достойное воспитание, Этна. Не сомневаюсь, если сам Дилингидар считал её своей дочерью. Только даже это не спасло её от спеси. — К чему вы клоните? — вспыхнула я, отодвигая Герда. — Вы же не знаете, о чём говорите! Старуха рассмеялась, словно я несла чепуху, а затем резко затихла и уперлась в меня черным как бездна взглядом. Благословляю вашу связь, дети неба. Вот только не повезло тебе Слейи, сынок. Подвела она всех нас, а должна была спасти. Разочарованно покачивая седой головой, старуха развернулась, чтобы уйти. Но это же связь навязанная, не настоящая. Это не любовь! Крикнула я и мой голос унесло ветром, но старуха обернулась. «Что ты, детка, знаешь о любви? Книжки читала? Или уже была влюблена?» Я покраснела. Эта женщина заставляет меня смущаться перед Гердом. «И книжки тоже читала, не сомневайтесь!» «Историю твоей матери знает каждая живая душа, и если бы не любовь...» Кто знает, насколько раньше вернулись бы наши боги, чтобы покончить с нами. Герд пожертвовал жизнью моей мамы ради людей. Не знаю, зачем я говорила это. Наверное, мне хотелось хоть немного принизить его в глазах тех, кто стал ему предан. Он бы и своей пожертвовал, не сомневайся. Разве ты не сделала бы этого? Старуха сощурила глаза и на висках появились длинные дорожки глубоких морщин. Твоя ненависть и желание мести переходит все границы, детка. Но мы на тебя не в обиде. Это дурные гены твоих предков. Помнить зло — это в нашей крови. Вот только... Она оценивающе посмотрела на меня, будто решала, стоит ли ей вообще продолжать наш разговор. Я знаю, что ты мечтала убить того, кто не пожелал принять дитя серых. А что значит убить? Убить значит повергнуть, а не сделать так, чтобы его сердце не билось. Он был повержен еще в ту минуту, когда подошел, чтобы спасти твою ускользающую жизнь, когда понял свою ошибку и пошел навстречу народу, с которым враждовал тысячи лет. Считай что прежний Герд уже умер. Перед тобой другой человек. Но и он в чем-то повинен перед тобой. Что ж, если дочь самого Арета так считает, кто мы такие, чтобы не принять волю правительницы? Старуха шмыгнула носом и продолжила, не глядя на меня. «Могли бы жить в мире, где любовь, а будем жить в мире, где тьма». Будь счастлива во тьме, если не одумаешься. Мышцы на моём лице свело судорогой. Я так долго держалась, чтобы не расплакаться на глазах у всех этих людей, прискорбно смотрящих на меня, что силы мои кончились в одно мгновение. Слёзы покатились горячими струйками, но тут же были осушены сильнейшим ветром, отчего глаза запекло ещё сильнее что я натворила ведь этна права во всем права И отошла в сторону, дав понять, что меня не нужно успокаивать. но герц все же стоял сзади, готовый сразу же прийти на помощь. Трубный глаз разразивший черное небо оглушил: На ждут на совете мы должны идти лунаря. Я боюсь Я заревела, уже не скрывая своей обиды и боли. Герд обхватил мою голову и притянул к себе. «Тише, моя маленькая, всё будет хорошо». Он целовал меня в макушку, иногда отстраняясь и вытирая мои слёзы, а затем снова прижимал к своей груди крепко-крепко, словно обещая защитить ото всех бед.